Глава 17. Допросить нескольких человек сначала по общему листу протокола, фамилия имя, отчество, прочие установочные данные, а потом по сути предъявленного обвинения ни Ляхову, ни Бубнову не представлялось трудной задачей. Другое дело, она может занять слишком много времени, а в нынешних обстоятельствах это рискованно. Стоит только представить, прошедшие обработку персонажа до занимающих самые высокие ключевые посты сейчас ведь времени не теряют раз программа запущена по экстренному плану да еще противник то есть мы отнюдь не деморализован и тоже перешел к активному противодействию они наверняка введут в бой все свои силы и резервы как немцы в сорок первом убедившись в том что первый парализующий удар не достиг намеченной цели И значит, пока мы будем выяснять, кто зомбирован, в какую роль исполнял, исполняет, где сейчас находится и тому подобное, обобщать полученную информацию, передавать ее руководству, имеющему право принимать директивные решения, а оно, в свою очередь, вырабатывать стратегию и тактику противодействия, можно опоздать навсегда. Значит, нужно действовать с колес, как в армии говорится. Ляхов набрал номер Сергея, доложил ему свои соображения. «Правильно мыслишь. Сейчас там у вас Стрельников старший и может действовать по своему усмотрению. Переговори с ним, и пусть по мере выявления замешанных и причастных тут же высылает опергруппы. Он в этих делах мужик опытный, его учить не надо. А ты, надеюсь, понимаешь, что в случае чего вам с Максимом отвечать на всю катушку». «Меня уже Чекменев пугал, да не напугал. Ответим. За все, кроме эксцессов исполнителя». Вадим действительно не видел большой беды, если по ошибке кому-то придется под замком посидеть. Ничего страшного на фоне всего остального. Он на себе испытал вполне переживаемо. «Пусть только Стрельников своим ребятам скажет. Стрелять на поражение в самых исключительных случаях. Салаг необученных пусть не посылает». За это как раз можешь не беспокоиться. Необученных у нас не осталось. Вы были путем естественного отбора. «Машинка готова?» – спросил он Максима, закончив разговор. «Так точно. поры разведены, давление в норме. Можно начинать движение. Тогда я начинаю артподготовку. А ты постарайся выглядеть как можно суровее. Помнишь Джека Лондона «Неизбежность белого человека»? чтобы в одном твоем мизинце было больше неизбежности, чем во всем их институте. Кого учишь? Я только представлю, как с пластырем на морде сидела, вокруг шумел-гремел пожар московский. Вид тот самый сделается. Вадим прошел в комнату, где под надзором трех офицеров с автоматами ждали страшного суда земляки и соотечественники Феста. Он уже и сам привык так называть своего двойника. Действительно удобнее, чем любое другое описательное наименование. Хорошо, если бы и он принял участие в собеседовании. Пока назовем именно так предварительный этап. Допрос будет позже. Шесть человек, все мужчины в основном средних лет, выглядят, как и положено ученым людям, вполне интеллигентно. Четверо в лабораторной одежде, Двое в обычных костюмах. В Встретих ляхов поодиночке, вряд ли сразу заметил бы разницу. А собранные вместе отличались от баригенов. Неуловимо, но отличались. Эту разницу Вадим отмечал и раньше, просматривая в гостях у Шульгина исторические фотоальбомы, художественные и документальные фильмы. Генотип он себя показывает. В том мире подавляющая часть даже образованного населения в первом-втором поколении выходцы из крестьян. Дворян потомственных или разночинцев, но у которых за спиной не только свои, но и дедов прадед в университеты единицы. Вот это и бросается в глаза. Держится внешне спокойно, но нервничает, конечно. А кто бы не нервничал? Много курят. В этом им ограничений не было. В табаке и в чае. Как с остальным, от поведения будет зависеть. Кажется, кое-кто из задержанных его узнал. Естественно, Фест там вел себя согласно роли. Трудно не запомнить такую колоритную фигуру, попавшуюся на глаза в переломный момент жизни. Может, с горячай прикладом кому поддал. По шее съездил. Хорошо. Я буду сама рафинированность и корректность для контраста. Поздоровался вежливо, сел в угловое кресло, которое ему споро освободил поручик охраны. Жестом показал присутствующим, чтобы придвигались ближе. Господа офицеры, попросил Печенегов, продолжите несение наряда по ту сторону двери. Будет нужно, я позову. Передвинул кобуру Адлера ближе к пряжке поясного ремня, расстегнул. Если что, сам управлюсь. Постукал мундштуком папиросы по крышке портсигара. Помолчал, повышая градус внутренней тревоги пациентов. Решив, что достаточно, представился флигель адъютантом полковником Половцевым. Коротко, мягким голосом объявил, что в Москве с сегодняшнего дня введено осадное положение, из чего вытекают некоторые особенности следствия и судопроизводства. Да вы и сами знаете, как это выглядит. В вашем нынешнем положении особенно. Гражданами нынешней российской державы никто из вас не является, значит, иностранные диверсанты или наемники. К названным категориям отношения во всех цивилизованных странах примерно одинаково. В нецивилизованных тем более. Мы себя к цивилизованным причисляем, почему я счел необходимым эту беседу. Вы здесь все люди ученые, я тоже не из солдат выслужился, значит друг друга поймем. В моем распоряжении имеется устройство, близкое по идее к тому, что вы здесь эксплуатировали, только работает с обратным знаком. Вы умеете людям внушать что-то, мы – извлекать информацию, в том числе и внушенную. Наверное, в силу разного исторического опыта мы от вас технически отстали, потому наш процесс сопровождается выраженным болевым синдромом. Проще говоря, тот же полиграф киллера – он же детектор лжи по имени автора. Но каждое несовпадение сказанного с подразумеваемым сопровождается импульсом в крайне чувствительные нервные узлы. Самый же гуманный в этом приборе, называемом веримейт, переводить никому не надо, он не касается центров, отвечающих за жизненно важные функции организма. Тоже понятно? Приятно иметь дело с культурными людьми. На этом вводная часть закончена, сказал он, гася недокуренную папиросу. Начнем прямо сейчас. Крупный специалист-невропатолог ждет вас в соседней комнате. Полные, точные, своевременные ответы на вопросы не вызовут у испытуемого ни малейших неприятных ощущений. И существенно повлияют на его в некотором роде карма поскольку теорема об особой подсудности имеет и обратную сторону. Нет гласного суда, нет и признанной вины, тем самым и наказание. Ляхов видел, что его почти экспромтный монолог произвел впечатление даже большее, чем он рассчитывал. Не столько тем, что устрашил сидящих перед ним людей, он просто деформировал сложившуюся у них картину окружающего мира. Когда их нанимали на эту работу, то непременно использовали подходящую именно для этой категории специалистов легенду. Для боевиков-украинцев – свою, для танкистов – свою. Высоколюбым интеллектуалом, освоившим тайны нейролингвистического программирования, потребовалось, безусловно, нечто более изысканное. А он своей речью вышел за предусмотренные организаторами рамки. Некоторые начали перешёптываться, едва шевеля губами, как студенты на экзамене. Один мужчина в очках с высокими залысинами, глядя в пол, громко хрустел пальцами. Но на каждом лице выражения и мимика отличались от тех, что были, когда Ляхов вошёл. «Извините, господин полковник». По школьному поднял руку человек, который и при ограниченном количестве участников беседы ухитрился оказаться позади других. Говорите. Ваши слова следует понимать так, что при активной помощи следствию можно рассчитывать на прощение и свободу? Примерно это я и имел в виду. Только нужно постараться, чтобы помощь была и активная, и действенная. Постараемся. Кривовато усмехнулся мужчина и сел. «Без веремей Веремейда обойтись нельзя?» – спросил другой, на вид повальяжнее, куда более уверенный в себе. «Если мы дадим слово говорить правду и без него?» «Нельзя!» – ответил Ляхов, словно исполняя театральный этюд. «Рад бы, но не могу» – на сцене МХАТовской студии. «А бояться-то вам чего?» «Образованные же люди, я объяснил, мозговые структуры он не вклинивается, мысли не читает, импульсы подает только по периферии. Худшее, что вас может ожидать при высокой степени лживости – болевой шок. Но с этим мы справляться умеем, у нас даже дефибриллятор под рукой». Очень обнадеживающий Ляхов это сказал. Врач все-таки. «Начнем с главного по должности и званию». Кто? Встаньте, представьтесь. Встал как раз тот, кто хрустел пальцами. Доктор медицинских наук Затевахин Леонид Андреевич, заведующий лабораторией НИИ. Он произнес достаточно длинное и сложное наименование, которое показалось Вадиму неожиданно знакомым. Ну вот и пойдемте, Леонид Андреевич, для починок. А вы, господа, пока восстанавливайте в памяти все, что до вас касается, чтобы неожиданных сбоев не случилось. Смотрите, Максим Николаевич, коллегу я вам привел, сделал радушный жест Ляхов, доктор наук, и как раз по вопросам высшей нервной деятельности, информатики и, похоже, нейролингвистики. Солидно. Примите уверение в полной к вам благорасположенности. Начнем, что ли? Подожди, один вопрос Леониду Андреевичу, а уж потом. Вы, доктор, давно в своем институте работаете? С самого начала, а какое это имеет значение? Ответ некорректный. Имейте в виду, Веремейду это может показаться ложью. Сначала чего? Существование института в вашей жизни или трудовой деятельности? Последнее, конечно. Окончил первый медицинский и поступил в аспирантуру при институте. Год. 82-й. Какое это имеет? Думаю, имеет, перебил его Ляхов. Подожди, Максим, с датчиками. Поговори с коллегой на общие темы, а я сейчас. Когда он проходил подготовку у Александра Ивановича, Тот во время случавшихся бесед на вольные темы упоминал и о своих прошлых трудах на ниве медицины. Вадиму интересно было послушать, как это происходило при советской власти. Программы обучения, системы здравоохранения, оклады, жалования и тому подобное. Помянул и институт, в котором работал последние тамошние годы. Как только Затевахин назвал свою должность, Ляхов тут же и вспомнил. Если они знакомы, сюжет приобретает совсем новую интригу. Хорошо, что Шульгин оказался в пределах досягаемости. «Имею интересные сообщения, Александр Иванович. Вам фамилия Затевахин ничего не говорит, Леонид Андреевич?» «Постой, постой. Да, конечно, аспирант. Угилевич числился У нас тоже крутился постоянно. Старательный. Должен был в срок защититься. А к чему?» Всё, понял. Он у тебя сейчас? Именно. Так не подскочьте или повидаться? Глядишь, разговор легче пойдёт. С удовольствием бы Только я как раз сейчас с Новиковым договорился. Ладно, бог с ним. Нам тут проще. Садись в машину и гони сюда, на Столешников. Канал открывать не буду и не проси. С ним как раз проблемы и возникли. Не самый удобный вариант при нынешних обстоятельствах. Да другие ведь не лучше. Если выйдет у Шульгина разговор с коллегой, выигрыши в качестве и в темпе получаются солидные. Машиной, если поднажать, минут за сорок успеем. На разговоры полчаса, и можно Тарханову докладывать и стрельникова задание выдать. Бубнов пусть сразу переходит к технической стороне, как программировать, как заклятие снимать. Виктор Викторович немного посомневался, однако спросить не мог: ляов в данном случае выходит главнее. И сам Тарханов сказал, что вся ответственность на нем пусть и выслуживается или наоборот, как сумеет. Виктор Викторович немного посомневался, однако спорить не мог. Лхов в данном случае выходит главней. И сам Тарханов сказал, что вся ответственность на нем пусть и выслуживается. Или наоборот, как сумеет. Спецавтомобиль троих офицеров сопровождения, пожалуйста. Только расписочку попрошу, Вадим Петрович. Уж не обижайтесь. Ляхов расписку подмахнул, не думая. Семь бед, один ответ. Как договорились, Фест с бронетранспортером встретил Секонда на полпути. И поддержкой, и очередной виток игры на подменах. Пока Шульгин в присутствии первого с коллегой будет разговаривать, второй подскочит в Кремль к Тарханову, своими глазами обстановку оценит, прозондирует, как Сергей отнесется к его кратковременному визиту на КМВ. Не девушек проведать, конечно, поучаствовать в акции лихарев. Пора уже выдать начальнику управления очередную порцию информации. До Столешникова доехали вместе. Секонд убедился, что за Затевахиным закрылась надежная, отсекающая все от всего дверь. Велел водителю гнать в управление. Не спеша и не переулками, а прямо по Тверской. Посмотреть, что в центре делается. И риска меньше, и в узком переулке гранату из окна свободно кинуть могут. Мину под колеса из-под не сунуть. Встреча со старым знакомым у Шульгина вышла не такая тёплая, как у Новикова со своими. Не тот был тогда уровень отношений. Желторотый аспирант и авторитетный научный сотрудник, о котором ходило много слухов и апокрифов. Зато и играть Сашке не пришлось. Какая игра? Само место встречи не исключало. Затевахин не понимал, что случилось – что он такого неудачно сказал, отчего вежливо грозный полковник сломал схему допроса. Величайшей спешки велел усадить в тесный автомобиль, где с двух сторон в ребра ему упирались жесткие стволы, и приказал водителю мчать, сломя голову. Всю дорогу анализировал и ни к чему не пришёл. Фамилия, ученое, звание, место работы, год поступления в аспирантуру. Вот и всё. Какое-то может иметь значение для людей другого мира. А если не другого? Этот полковник явно отсюда, тут не ошибёшься. И речь, и форма, и манеры. Благополучные люди сверхблагополучного мира. Выходил Леонид Андреевич несколько раз в город, видел. В нашей Москве кое-что и покруче. Так не для всех, далеко не для всех. Спросил он как-то у представленных к нему для помощи коллег, «Сколько у вас платят профессору с кафедрой такой же специальности?» Как сказали, злости хватило. приятели, что словчились в Штаты и в Германию сорваться, и там меньше получают. Какие же к нам претензии, если другого применения на родине не нашлось? И от кого? Не на чеченцев работаем. И вот тут его дёрнуло изнутри. Если нас привезли сюда, то также могут забрать обратно. Но кто? И с какой статьёй обвинение? Здешнего гуманизма от своих не дождёшься. Провели его вежливые офицеры в богатый подъезд красивого дома известного переулка. Здесь он, переулок, выглядел куда лучше, чем в последний раз, когда по нему проходил Затевахин напоминал своей забытой красотой впечатления раннего детства. Но оценивать и сравнивать некогда. Место очередного допроса, а чего же еще ждать взятому с поличным пособнику врага, выглядел не в пример пристойнее предыдущего. Роскошно выглядело, прямо сказать. Ожидавший его господин слегка приподнялся из-за действительно заслуживавшего такое название – письменного стола. За таким и должно работать уважающему себя ученому. Успел их застать уходящее поколение Леонид Андреевич. Ни тебе компьютеров, ничего суетного, книжные шкафы и полки со всех сторон, а на зеленом сукне стола только чернильный прибор и стопка бумаги. Справочники на двух вертящихся этажерках и плотные шторы на окнах. Запах кожи кресел и дивана, паркетные мастики, дорогого табака. Живут же люди. И он бы хотел так жить. Не в той России, там уже не получится. И не на Западе, а если бы здесь суметь остаться. Здравствуй, Леня, сказал хозяин кабинета и чуть скривил губы, знакомые всему тогдашнему институту, обаятельной ухмылкой. Лаборантки и Менески от нее тащились, утверждая, что Александр Иванович – вылитый Марчелло Мастрояни из фильма «Развод по-итальянски». Помнится, когда уже не было возможности воровать казенный спирт, ваша аспирантская кодла пробавлялась дешевым портвейном из сорокового гастронома. Здесь такого, увы, нет, но могу предложить настоящий португальский или чего покрепче. У Затевахина в буквальном смысле отвалилась челюсть. Будто встретил в темном коридоре института привидение умершего 20 лет назад хорошего знакомого. «Узнал, значит, по одной фразе», – подумал Шульгин и в лицо, несомненно. Дюма в своем романе допустил почти единственный психологический прокол – Не бывает так, чтобы человек за полтора или два десятка лет изменился неузнаваемо, без капитальной пластической реконструкции. Впрочем, тезку винить не за что. Литература 19 века чуть не наполовину построена на этом нехитром приеме – неузнаваемости и неузнанности. А может, тогдашние люди на самом деле плохо умели распознавать индивидуальные особенности – Надел полумаску и вытворяй что хочешь. Надо бы на досуге заняться этим вопросом. Перепугался, что ли? Неприлично, особенно тебе, Серьезными делами занимаешься. Или как раз поэтому живое, как видишь. Однако финт судьбы изящный, не поспоришь. Александр Иванович, на самом деле вы Каким образом? Вас же официально признали умершим по прошествии положенного времени. Уехали в Ленинград и пропали без вести. Так и сочли, что убили вас. Поторопились, как видишь. Маршак, по-моему, давным-давно писал. Покойник был такой разбойник, такой мошенник, воры и плут, что смерти вы его не верьте, покуда трупа не найдут. По другому поводу, но тематически близко. «В милиции явно принцип Акамы не чтят». «Что вероятнее, побег в Финляндию или безмотивные убийства?» «Да по тем временам второе, пожалуй», – ответил постепенно, приходя в себя Затевахин. «Это смотря касательно кого, – глубокомысленно заметил Шульгин. «Тут, наверное, супруга моя подсуетилась. Ты о ней ничего не слышал?» «Слышал, конечно». В институте о вас много лет вспоминали. Ишь ты! Зря удивляетесь. Человек вы были легендарный. И жена ваша забыть не давала. Всё бегала в дирекцию и правком. И справки всякие выправляла. Материальную помощь. В размере суммы на казённое погребение и памятник? Побольше, наверное, вышло. Она женщина упорная, хваткая. Да, не отнимешь. И все же, что с ней сейчас? Актриса, как-никак, должна на слуху быть? Была. А когда театр их развалился, она в группу непримиримых вошла. На митингах перестроечных мелькала с пламенными речами, вроде комиссарша оптимистической. Намек на главную героиню спектакля и фильма «Оптимистическая трагедия». Женщина-комиссар от большевиков на Балтфлоте, подразумевалась Рейснер, самая знаменитой исполнительница роли Алла Демидова, и пропала. Говорили, на запад слиняла. Вполнил в ее стиле, дай бог удачи. А на вопрос мой основной так и не ответил. Чем тебя угостить? Виски нету? Любое? употребим за счастливую встречу и начнешь ты мне как старшему товарищу отвечать на бестактные, в том числе и риторические вопросы. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Эти княжеские приспешники страшные люди. Они б тебя досух выжили, а что осталось, на веревочку вялиться повесили. Шульгин очень натурально передернул плечами. Мне показалось, вполне культурные люди – — растерянно сказал Затевахин. — Только в нерабочее время. А так... Как же вы с ними в одной команде оказались? И вообще, как в этот мир попали? В качестве кого? Вы для них, я смотрю, вроде как большой авторитет. И это все? Он обвел рукой кабинет. Раз мы с тобой земляки и почти ровесники, отвечу весьма популярной фразой из фильмов «Нашей молодости». «Вопросы здесь задаю я». Никто из них, похоже, не обратил внимания, как интересно, вроде бы, сами собой у них выстроились отношения. Не в том даже дело, что один сейчас пленник с неопределенным статусом, а второй очевидным образом хозяин его судьбы. С первого момента Леонид Андреевич, как должный, принял расклад 20-летней давности, аспирант – И кандидат наук замначальника лаборатории и обращение один на ты другой на вы при том что сейчас путем сложных пересчетов шульгин определил старшинство затевахина в возрасте лет в 6 7 но тут кажется этого не заметил хотя на 50 александр явно не выглядел а чтобы это не смотрелось слишком грубо коллеги все же добавлю пока закончим дело вернемся к приватности или нет в зависимости от результатов полковник никуда не делся сидит на кухне и пьет чай другого нельзя служба Итак вспомним вульгарную латынь об ова узкаяе обмал вульгарная в смысле простонародное в отличие от золотой латыни языка философов и поэтов от ова, Узкое от мало Буквально от яйца до яблок У древних римлян обед начинался с яиц и кончался фруктами То есть с самого начала и до конца Раз ты в межвременные наемники подался То я, межвременная полиция Популярной в фантастике тема Вот и давай, колись по полной Поможешь, вернем домой И сто тысяч золотом Знак милости от здешнего князя А на нет и суда нет, есть особые совещания. Временем мы располагаем так, что можно с подробностями только далеко в сторону не уклоняйся. Тут Шульгин был совершенно прав. Он уже научился самостоятельно включать квартиру на режим нулевого времени и мог заниматься с клиентом сколь угодно долго, не опасаясь, что за бортом что-то успеет случиться. Ни секон до Кремля не доедет, Ни Бубнов с Левашовым свою часть работы не закончит. Заговорщики, само собой, тоже словно бы замерли, как в стоп-кадре. Поначалу история затевахиной ничего особенного и сверхъестественного собой не представляла. Перестройка, новые времена, катастрофическое снижение финансирования на фоне инфляции, плавная деградации института. Кто из сотрудников в практическую медицину подался, кто в шарлатанскую, кто в мелкий бизнес. Остались только самые упертые в своих темах, те, кому идти было абсолютно некуда, а то и просто не хотелось менять привычный образ жизни. Кое-что все-таки платили, шабашки подворачивались, директор проявил себя человеком порядочным и в то же время гибким. Затевахина поставил замом по науке, а сам крутился между министерством, мэрией, правительством, думами, государственной городской, какими-то бизнес-структурами. Несколько грантов приличных вырвал у Сороса или кого другого. В общем, жили и выжили. Леонид же Андреевич продолжал свои изыскания в области высшей нервной деятельности. Много тогда ходило в прессе и в политических кругах баек насчет нового страшного оружия, с помощью которого империалисты и мировая закулиса уничтожили могучий Советский Союз, пресловутого нейролингвистического программирования. Затевахину тема была близка и не на базисном уровне газеты «Завтра» и «Совершенно секретно», а по-настоящему. Теоретическую базу он довел до ума уже к 1997 году. Теперь требовались солидные деньги для перевода исследований в стадию практической реализации. При этом он вполне понимал как ценность, так и опасность своего открытия, особенно в нынешних российских условиях. Но какого настоящего ученого останавливали абстрактно-гуманистические соображения? Если можно сделать, нужно сделать. Что дальше, видно будет. Проблемы следует решать по мере их поступления. Шульгин подумал, что все они тут одинаковы, и ученые, и не очень. Левашов, Маштаков придумали свои игрушки. И случилось то, что случилось. Он сам и Андрей ничего не изобрели. Но как только поняли, что умеет нечто не совсем человеческое... Тоже соблазна не избегли, а главное, не стремились его избегать, совсем наоборот. Ничего не оставалось за Тевахину, как обратиться к директору. Тот, хоть и был специалистом совсем другой области, быстро разобрался и в сути вопроса, и в непредсказуемых последствиях, как любят сейчас выражаться люди, прямой обязанностью которых является именно предвидеть и предсказывать результаты собственной деятельности. Побеседовали они вполне плодотворно и деньги директор нашел, приняв, естественно, необходимые меры предосторожности в рассуждении утечек и несанкционированного разглашения, а также и для обеспечения собственных интеллектуально-финансовых интересов. Два следующих года ушли на изготовление, отладку, клинические испытания изделия ГНП глубокое нейропрограммирование. Эффект полностью соответствовал гипотезе исследования. Практически любому человеку без предварительной подготовки можно было внедрить в сознание и подсознание программу поведения почти любой степени сложности. Причем изюминкой идеи было то, что она не отторгалась высшими структурами личности как неприемлемые. Подобным образом некоторые химические вещества и вирусы умеют встраиваться в организм, не привлекая внимания иммунной системы. Программы могли быть частными и общими, одноразовыми и рассчитанными на определенный срок, после чего автоматически стирающимися, а также и окончательными, пожизненными. Дальнейшего Шульгину объяснять не требовалось поскольку лежало в русле его представлений. Он только с чувством лёгкой печали подумал, сколь же изощрённое изобретательное существо Homo sapiens. Только на протяжении пяти последних лет Сашкиной жизни появились СПВ Левашова, генератор Маштакова, иного типа генератор Лихарёва, верископ Веремейт, Бубнова-Ляхова, Теперь бывший сослуживец такую чертовню создал. Так это ведь только то, о чём мы знаем и с чем столкнуться придётся. А в каких конурах, подвалах и научных центрах трудятся непризнанные гении над вечными двигателями, сухим бензином, карманами и сигмадой риттренираторами, смотри возвращение Стругацких и безвредными для здоровья витаминизированными наркотиками. Кончать со всем этим надо. Учинить в 1925 году грандиозную техническую контрреволюцию. Раз и навсегда, ну пусть на срок собственной жизни, остановиться на достигнутом. А книгачеев, вне пределов специально устроенных резерваций, к ногтю, как в Арканаре, пожалуй выступление слегка затянулось давай к делу адреса пароли явки кто тебя завербовал как каким путем сюда переправил какое задание общий смысл операции какие у меня адреса и явки откуда дело я свое сделал пришло время подумать о патентировании я тут совсем не спец обратился к директору посоветоваться Он мне в деликатной форме объяснил, что я или совсем дурак, или умело прикидываюсь. Какие патенты! Пока изделие в наших руках, и оно, и мы чего-то стоим. А как только, так сразу сиди и молчи, я сам придумаю, что делать. И выдал премию по моим обстоятельствам роскошную, зеленым налом, без всякой ведомости. Очень правильно поступил. И что потом? Потом, через месяц, кажется, а то и раньше, сообщил, что кое-что наклёвывается. Есть фирма, заинтересовавшаяся товаром. Я, разумеется, спросил, о чём речь. Продавать я не согласен. И если без меня вздумает, ничего не выйдет. Программы переводить в нужные импульсы только я умею. Процесс происходит непосредственно в присутствии пациента – Аппарат настроен на мои ментаритмы. Если меня устранить, останется только железо. Если заставить работать по дулам пистолета, я в состоянии перепрограммировать любого в радиусе прямой видимости. Дельно, подумал Шульгин. Ляхов с Бупновым примерно те же меры принимали. Сработало? – спросил он. Нормально сработало. Рисковать себе дороже, так что машина только в комплекте с хозяином. Обижать меня нельзя, как нервировать. Допустимо исключительно холить или леять. Тогда не понимаю, для чего тебе персонала три десятка, раз все на тебя замкнуто. Моё ноу-хау. Я придумал, как дистанционно ставить и снимать блокировку с аппаратов. Теперь в определенных условиях работать на них может любой достаточно подготовленный оператор. Но только, скажем, час или два как поставлен таймер. Время вышло, вырубается. Глухо. «Пароль доступа из тебя выбить можно?» Затевахин злорадно рассмеялся. «Никоим образом!» «Все здесь!» Он постучал себя по лбу. «И наложено на альфа и прочие ритмы. Только прямая команда от меня каждому аппарату. То есть ты жив, пока твои услуги востребованы». «Минит, нуждая, шлёпнут?» Леонид Андреевич скорчил постную мину. Фатун «Хреновато, ваша вата, сквозь неё проходит дым!» Вспомнилось вдруг странное по общему смыслу, но вообще-то уместное почти на любой случай присказка давнего приятеля. «А наши ребята, которые сейчас с твоими помощниками занимаются, что смогут из них выколотить?» «То же самое!» С техникой разберутся, с программами, у которых срок не вышел. И точка. «Да и не очень хотелось. Живо будем вместе посмотрим. Нет так нет. Нам твоя штука, в принципе, не нужна. Разве из любопытства? Другое интересно, что за фирма товаром заинтересовалась». Шульгин умел выстраивать длинные цепочки вроде бы и посторонних рассуждений, а в конце резко возвращаться к исходной точке. Часто это приносило желаемый эффект. из настроившийся на другую волну, словно бы ткнулся лбом во внезапно закрывшуюся дверь. Если бы я знал, очень солидный представитель, а может и сам гендиректор в кабинете сидел, не из ФСБ, не иностранец, не из братков, культурный и образованный человек нашего круга, Мог бы из-за ученого сойти, но, скорее, менеджер выше средней руки. С полным пониманием выслушал мои, по сути, обстоятельства туманные речи. Спросил, в какую сумму я оцениваю свои услуги. «В чем?» – спросил я в ответ. «В программировании определенного количества людей по предложенной нами установке». «Тема?» – спросил я. «Вы же понимаете, Александр Иванович... Но убийство президента или повторение Нортосты я ни за что не согласился бы. Я хорошо отношусь к деньгам, но... Это правильный подход, одобрил Шульгин. Причем, что самое смешное, рациональный. Польстишься на 10 тысяч, легко пролетишь. Заложишься на миллион, шансы возрастают. Как нас учили на кафедре политэкономии, где и ты сдавал кандидатский минимум. Кандидатский минимум, экзамены, которые полагалось сдать претендующим на защиту диссертации. Специальность иностранный язык, а главная основа марксизма-ленинизма. После сданных в институте пяти экзаменов по этому предмету, еще раз то же самое, но в двойном объеме. Деньги, товар, деньги и процесс замовозрастания капитала. Ну и память у вас, Александр Иванович, я уж забыл. А плодами пользуешься. Итак, господин, представился он Медведевым Юрием Михайловичем, ответил, что мою позицию понимает, но к настоящей жизни его предложение не относится. Так и сказал. Несколько манерно удивился Шульгин. Совершенно так. После чего добавил многое, что я воспринял только потому, что еще в школе читал «Патруль времени» Андерсона и фантастическую сагу Гаррисона. «Не удивился, значит. Чему удивляться, когда при мне советская власть рухнула, а я сам изобрел такое?» «Молодец. Здоровая психика. Как он выразился конкретно, постарайся воспроизвести?» «Стараться незачем. Прекрасно все помню. Так и сказал. Существует рядом с нами и даже одновременно с нами, в том же пространстве, параллельное время» котором история развивается по другому направлению хотя основные реалии схожи а поскольку известно что одно и то же место два объекта занимать не могут но все-таки занимают это является причиной многочисленных парадоксов и у нас и у них привел несколько примеров достаточно убедительных еще он добавил что процесс не может быть бесконечным «Рано или поздно массив парадоксов перейдет критический уровень и разразится вселенская катастрофа». «Конец свету попросту», – вставил Шульгин. «Да-да, я точно так и подумал. Вспомнил адвентистов и яговистов и прочих проповедников этого толка. Приходилось встречаться. Одна разница. Те под эсхатологическим предлогом выманивали у людей деньги и имущество». А господин Медведев предлагал существенную деталь. Далее он сообщил о существовании специальной организации, миссии которой – предотвратить грядущую катастрофу. «Плугиат!» – буркнул себе под нос Шульгин, а вслух спросил, не было ли речи частной организации государственная или интернациональная. Скорее, интернациональное, глубоко законспирированное, что понятно. Страшно вообразить, что началось бы в мире, заявивая, одна из держав будто собирается учинить межвременную интервенцию. Куда там иракская или югославская проблемы? А тут нечто вроде союза озабоченных гуманистов, имеющих возможность избавить мир от гибели, не привлекая внимания общественности, не требуя ни славы, ни награды. Весьма возвышенно. И как? Да совершенно так же, как в упомянутых мною произведениях. Направить в тот мир достаточное количество подготовленных людей, которые точечными воздействиями изменит вектор его развития настолько, что он больше не сможет вредно влиять на наш. Обе вселенные заживут каждой своей независимой жизнью. Способы перемещаться через межвременной барьер у них есть. Программа необходимых изменений тоже. Не хватает исполнителей, Невозможно в исторический короткий срок найти сотни людей, способных понять и правильно воспринять суть задачи с должным интеллектуальным развитием и профессиональными качествами, пригодных к ювелирной работе в чужой реальности. Очень мудро сказано, согласился Шульгин. А случайно такого сравнения не промелькнуло с двумя поездами, несущимися навстречу что остаётся последний шанс развести стрелки, и сделать это сможете только вы. Организация в целом, я хочу сказать. Знаете, Александр Иванович, слегка удивлённо сказал Затевахин, промелькнуло нечто подобное, не ручаясь за дословность, но, кажется, было. Не помню даже, сам ли Медведев такой пример привёл или директор, время от времени вступавший в разговор, Вы сейчас сказали и я вспомнил но у вас ведь там не было дедукция или индукция вечно путаю одним словом теперь мне ясно почти все дальше говорилось что ваше изобретение тот самый шанс и есть что с вашей помощью они подготовят необходимый контингент количественно и качественно переправят их сюда волонтеры создадут плацдарм на него примут вас с помощниками оборудования и И так далее. Правильно? Совершенно правильно, Александр Иванович. В самую точку. Но из ваших слов, действий, мимики, даже я делаю вывод, что на самом деле все обстоит иначе, чем излагалось мне. Настолько иначе, что совсем наоборот. Налицо акт агрессии из еще более потустороннего мира, чем вы увидели здесь. Сначала вашими руками и руками вам подобных Намечено нанести парализующий удар, как оса-наездник, втыкает джало в нервные узлы жертвы, оставляя ее живой, но беспомощной, по реальности 2005. Затем, приведя ее к покорности, колонизировав в определенном смысле, сместив вектор развития в нужную сторону, развернуть фронт на 180 градусов, обрушиться на нас, Очень похоже, кстати, на гитлеровскую стратегию в 39-41-м. До последнего пользоваться нашими ресурсами, а потом блицкрик. Не вижу смысла. Если они уже у нас успешно освоились. Разные вещи. Вообще ликбезом займемся в другой раз. Сейчас вопрос ребро. Согласен перейти на нашу сторону не за страх, а за совесть? Или... Как будто у меня есть выбор. Верно замечено. Тогда пойдем. Далеко ли? В соседнюю комнату. И начинай вспоминать, когда, где, сколько людей обработали, кому какие схемы всаживали. Сможешь? Тут мочь нечего. На хардах все записано. На тех машинах, что мы взяли, и на тех, и на других в нашей Москве. Держи телефон. Сейчас я тебя с нашим инженером соединю, Объяснишь, как данные скачать.